Глава 13. Утреннее происшествие взбудоражило всех в Академии. Первокурсники, старшие курсы, рабочий персонал и даже преподаватели в полголоса обсуждали зловещее объявления в главном холле. Несмотря на серьезные последствия, которыми грозил с трибуна Альсар, основной темой сплетен было похищение Деласы Агны. В семейные обстоятельства никто не поверил. В студенческой столовой было многолюдно. Все столы были заняты. Даже у подоконников некоторые умудрились пристроиться с подносами. Это необычно для субботы. Как правило, по выходным учащиеся предпочитали обедать в столичных кафе. К моему приходу соседки уже взяли подносы с едой. С ними был Мартин, одетый по случаю выходного дня в простую бежевую футболку и черные спортивные штаны. От Алисы я знала, что он поселился на этаже для учителей, хотя по документам числился лишь помощником артефактора. Даже в нерабочие дни преподаватели одевались официально, и кузен Денура выделялся среди толпы. Окинув тоскливым взглядом забитую адептами столовую, Алиса предложила «А пойдемте на улицу, во дворе нам точно найдется место». Джейда с готовностью поддержала, «Хорошая идея. Погода прояснилась, солнышко светит. Устроим последний пикник в этом году». Мы с Мартином поддержали эту идею и все вместе направились во двор, где расположились на двух скамейках, стоящих друг напротив друга. Конечно же, разговор начался с обсуждения утреннего объявления в главном холле. «Интересно, кого пытался обмануть Альсар, да еще и с таким рвением?» С неприкрытым презрением проворчал Денур, сооружая себе бутерброд из мяса, сыра и свежих овощей. Наш заносчивый павлин выставил себя идиотом перед всей Академией. А все для того, чтобы прикрыть задницу до Фарнама. И дураку, понятно, зачем похитили Агну. Только первокурсники не в теме. Хотя уверен, что и до них дошли слухи. Я удивилась внезапному негативу в адрес декана от всегда веселого и дружелюбного кузена Алисы. В его словах я услышала нечто большее, чем обычное недовольство. Однако я решила зацепиться за упоминание имени Деласы Агны и разузнать больше информации от друзей. Как знать? Может, Мартину известно больше, чем Тому? «Известно всем, но не мне». Я покривила душой и с любопытством уставилась на него. «Не забывайте, что я здесь новенькая и многого не знаю» а после ваших намеков и вовсе сгорают любопытство. Мартин переглянулся с лисой, затем оглянулся по сторонам, зачем-то посмотрел на небо и пересел поближе ко мне. Прошлой весной репутация Академии Дальстат была на волоске от полного разрушения, — заговорщицки зашептал парень. В городе процветала одна небезызвестная контора. Ничего нового для себя я не узнала подпольные букмекеры, действовавшие вне закона, посредник в академии, которым оказался неприметный парнишка с факультета зельеварения, и адепты, задолжавшие кучу денег, включая Агну. Лишь одна деталь показалась мне достойной внимания. Посредник давал адептам деньги в долг под процент, а когда его поймали, многие вздохнули с облегчением, делился со мной информацией Мартин. Наивные дураки были уверены, что теперь с них точно никто не затребует долг. Однако кое-кто уверен, что несостоявшийся Зильевар был лишь пешкой, прикрытием для настоящего посредника и ростовщика. «И этот кто-то не поделился своими опасениями с ректором и его замом?» — удивилась я. «Конечно, нет!» — фыркнула Лиса. «Любое упоминание тех событий до сих пор под строжайшим запретом. «Никому не хочется вылететь из Академии из-за слухов и подозрений». Но ты же нас не выдашь, Эри?» «Не выдам». Я крепко задумалась. Академия Дальстат славится на весь материк как лучшее магическое учебное заведение с безупречной репутацией. Успешное противостояние сумасшедшему некроманту два года назад лишь прибавило ей популярности. Теперь выясняется, что на самом деле все не так уж гладко. Личная протекция короля Сейдании и подвешенный язык ректора помогают не выносить ссоры из дома, как говорят у нас в Хатрей. «Знаете, что несправедливо?» — задумчиво произнес Мартин, снова привлекая наше внимание. «Ректор со своими приспешниками-деканами не сделают ничего, чтобы спасти Делассу». «С чего ты это взял?» — удивилась Джейда, пристально глядя на молодого человека. Сами подумайте, кто мог ее похитить и требовать выкуп. Только те, кому она была должна баснословную сумму. Это значит, что далеко не всех причастных к той истории арестовали. Родители Агны — простые торговцы из провинции. У них годовой заработок не превышает и тысячи золотых. Откуда им взять целых пять тысяч? Остается надежда на ректора, который может договориться с королем и выдать похитителям нужную сумму. Вот только Алистер не будет спасать Деласу, иначе снова пойдут слухи, и репутация Академии будет уничтожена. Ему проще оставить ее на растерзание похитителям и купить молчание родителей за гораздо большие деньги. «Не делай из де Фарнамо чудовище», — возразила Алиса. «Какой в этом смысл?» «Да», — поддакнула ей Джейда. «Не проще ли дать им пять тысяч золотых и отправить Агну куда-нибудь подальше, чтобы та не болтала?» «Не будьте наивными», — злобно усмехнулся Мартин. «Агна — не единственная должница. Получив выкуп за нее, мерзавцы примутся за других адептов. Знаете, почему закрыли восточную башню?» «Что за восточная башня?» — удивилась я. «Тайное место встреч адептов с посредником», — ответил кузен Лисы. «Там есть секретная ниша, в которой лежит список всех должников с указанием денежной суммы». Вот только ректор и его зам ничего не нашли, а посредник ушел в глухую несознанку. Мол, не было никакого тайника, и ему ничего про него не известно. «Однако тайник есть, и я предлагаю его найти». «Нет уж», — замахала руками Агнеса. «Если меня поймают, и я вылечу из Академии, родители мне этого не простят. Сам же знаешь, сколько денег они в меня вложили». «А зачем надо лезть в тайник?» — спросила я. «И откуда тебе про него известно?» Мартин заговорщицки мне подмигнул и наклонился поближе к моему уху. «Я был очень азартен, милая Эри». В этой башне бывал чаще, чем ты можешь себе представить. Вот только у меня хватало ума, чтобы не ставить на что попало. В тоне парня было нечто такое, от чего я утвердилась в своих подозрениях. Мартин знает гораздо больше, чем говорит. Но чтобы это выяснить, я должна присоединиться к поискам тайника. Что делать дальше с этой информацией, я не знала. «Как ни крути, я сейчас никому не могу верить, даже своему декану. И уж тем более я не доверяю ректору де Форнаму. Его должность и репутация Академии для него превыше всего. К счастью, у меня есть преимущество. Это протекция правителя Хатрей. Поэтому тихо убрать из Академии Эрику Кору, Алистер не посмеет. Если мы найдем список должников, чем это поможет?» Спросила Джейду у Мартина. Кузен Алисы. Нарочито медленно потянулся, откинувшись на спинку скамейки, и лукаво тряхнул челкой. Предъявлю список ректору и потребую дать выкуп за Агну, а также выплатить долги за всех, кто есть в этом списке. В противном случае отправлю его в редакцию газеты Вестник Дальстада. Сумма не маленькая но для сохранения репутации ректор готов пожертвовать любыми деньгами. Ты же понимаешь, что это будет твой последний день в Академии? Алиссе была не по нраву идея кузена. Глубокая морщинка между бровей и недовольно поджатые губы ясно давали понять, что Денура не желает участвовать в опасной затее. «Да — Да, — кивнул Мартин, — но мне хватило недели, чтобы понять, что работа в Академии Дальстат. «Мне совсем не по нраву. Адепты совсем неуправляемы. Особенно старшие курсы. Но нет у меня столько нервов и терпения. Сделаю доброе дело и уеду обратно домой. Открою небольшое дело по изготовлению артефактов. Но я один не справлюсь. Эрика, мне понадобится твоя помощь. Ты же не хочешь, чтобы Агна пострадала?» «Этого я не хотела». Но еще больше я не желала ввязываться в сомнительное дело и оказаться между двух огней. Навлечь на себя гнев ректора, его зама с деканом и вернуться в хатры без диплома. Что может быть хуже для выпускницы? Да и Мартину, если честно, я не доверяла. С кузеном Денура мы виделись всего лишь пару раз. Но по рассказам Алисы, он, будучи выпускником, изрядно попил крови у преподавателей и самого де Фарнама, «Эри!» — голос Мартина вырвал меня из раздумий. «Согласна? Сделаешь это для Агны?» Прежде чем ответить, я извинилась перед парнем и попросила еще раз объяснить мне, что именно я должна сделать. «Я понимаю твой страх», — голосом полным участия и заботы ответил Денур. «Но ты наш единственный шанс, Эри». Восточная башня закрыта с весны на необычный замок. Двери и окна запечатаны особым заклинанием. Оно сработает, если к ним прикоснется любой учащийся Академии Дальстат. «Но «Ну, я тоже здесь учусь». «Всего неделю», — возразил кузен Алисы. «Тебя не было здесь, когда Алистер ставил охранное заклинание. Все просто, Эри. Я дам тебе два артефакта». Один открывает любой замок. Ты без проблем сможешь зайти в башню. Второй поможет найти тайник, где хранится список. Возьми его и принеси мне. Даю слово, что всю ответственность я беру на себя. Никто не узнает о том, что вы тоже в деле. Мы?» — удивилась Джейда. Я видела, что ей не понравилась эта затея. Но она не решилась отказать парню. Судя по долгим взглядам, которые Орза то и дело бросала на кузена Алисы, когда тот появлялся в ее поле зрения, девушке очень нравился Мартин. Открыто показать свою симпатию к яркому брюнету она пока не решалась. «Вы», — кивнул парень, — «вас, Лисе, я попрошу помочь Эрике пробраться на крышу. Вот мой план».